Глава третья. Дазар Алор. Донесшийся с севера ветер был жарок и сух, точно дыхание самого Валдуна. Стоя на вершине Великой Печати, Таланджи повернулась навстречу ветру и сделала вдох, в надежде снова впитать всем телом дух Родины. Да, здесь, в джунглях, в огромном золотом городе предков, ей и место. Казалось, сейчас она стоит на самом краю света, а вокруг, куда ни взгляни, простирается жизнь, бескрайнее юное будущее. В такую ясную ночь на Западе, за храмом пророка, отсюда были ясно видны даже пики далеких гор, вершины, окутанные изумрудным бархатом. Родина Зикии одно за другим снимала сталанжи увесистые церемониальные украшения и складывала их в ларчик, устланный тканью, с виду такой же мягкой, как и эти зеленые-зеленые горы. С каждым новым снятым браслетом или кольцом талант же становилось все легче, но и непривычнее. Казалось, без всего этого убранства она беззащитна. На время оторвав взгляд от джунглей, Она принялась наблюдать за ловкой искусной работой Зикии. Тех, кто служил королям Зандалара, учили оставаться практически невидимыми: ходить бесшумно, одевать царственнородных так, что их почти и не заметишь. Однако сейчас Талант же заметила и разглядывала юную служанку во все глаза: незатейливые, темно-синие косы, миловидные личика без единого шрама без украшений в ушах и ноздрях, не тронутая ни страданиями, ни временем. Неужели и же когда-то была такой же наивной? Неужели и она когда-нибудь выглядела такой безмятежной? Покончив с украшениями, Зикии закрыла ларец, убрала его на место, расстегнула украшенную нефритом и самоцветами кольчугу, надетую королевой для путешествия в Эргриммар, и терпеливо дождалась, пока Таланджи не стащит через голову под кольчужную рубашку белого атласа. — Ступай, — велела ей Таланджи. — Мне нужно побыть одной. — Моя королева, твое платье испачкано и... — После, Зики, ты свободна. Повышать голос Таланджи не пришлось. Служанка кивнула, собрала облачение королевы и вышла из тронного зала по тайным коридорам для слуг. Таланджи, отвернувшись от джунглей и гор, направилась к трону. Иногда, искоса глянув в его сторону, она словно бы видела на троне силуэт отца — Растахана. Тело ярко озарено пламенем неугасимых факелов по бокам, чуть ниже тяжелый, украшенный плюмажем короны блестят искорки глаз. Задумчивый взгляд, устремлен вдаль, но Растахана больше нет. Растахан мертв. Убит. Стоило подойти к трону, руки сами собой сжались в кулаки. В детстве Растахан иногда позволял ей посидеть в огромном кресле в обрамлении острых клиньев, возвышающихся над головой и тянущихся к потолку точно солнечные лучи. Подушки хранили тепло его тела, словно отец действительно был частью королевского трона. Таланжи съежилась и задрожала. С заходом солнца жаркий ветер Волдуна сделался холоден. Аргриммар, Зандалари покинули прежде, чем кому-либо удалось уговорить Таланжи остаться. И теперь королева, как не радовалась возвращению домой, не могла отделаться от ощущения, будто напрасно ушла с совета, не дожидаясь его завершения. Возможно, если бы она задержалась... Если бы продолжила настаивать на своем, совет Орды согласился бы возместить ущерб, причиненный народу Зандалара. Большего от Орды ожидать не стоило. Слишком уж многое значило для остальных их драгоценное перемирие. Но что до убить Растахана, справедливая кара вполне могла бы настичь их иным путем. Однако Таланжи ушла из Аргримара ни с чем нет ни, ни с чем со страхом в сердце и с черным пятном на платье если бы тот рыжеволосый тролль не столкнулся с убийцей и не выбил из его рук кубок с ядом лежать бы ей мертвой в песках дуратара с облепленным мухами ртом вон самди шепотом позвала она Лоа смерти отец испуская последний вздох переложил бремя заключенного слуа могил договора на плечи дочери, и вместе с отцовским троном к Таланджи перешло отцовское проклятие. Серая дымка, заклубившаяся у ее ног, оказалась куда холоднее переменчивых ночных ветров. Клубы тумана густели, затягивали тронный зал, пока таланжи не услышала знакомый звук. Появление Бвон Самди предвещал сдавленный вздох царства мертвых. Не столько фанфары, сколько горестный плач. Окутанный щупальцами голубоватого дыма, Луа Могил повис над троном Зандалари. Большую часть его лица покрывал костный нарост в форме черепа, одна только вечная самодовольная улыбка и оставалась на воле. Грудь Луа украшали мерцающие белым татуировки, На голове торчали буйные заросли черных волос, кустистых и жестких, как папоротник. «Ах, закудахта Луа! Ах, ах, ах, королева в печали! Ну так отчего б не поведать о приключившихся бедах своему старому другу Бвонсамди!» Таланжи скрестила руки на груди. «Не в том я настроении, старый ты пустослов!» Меня хотел травить один из собственных подданных, причем на глазах у всего Совета Орды, среди белого дня. Враги осмелели. Бвон Самди придвинулся ближе, и талант же смогла разглядеть, как он шутовски хлопает ресницами под костяными над бровями. «Ха! Так твоя душа едва не досталась мне? Поэтому ты и призвала меня?» «Мысли о смерти...» «Напомнили о лучшем друге там, с той стороны?» «Как это лестно, Ваше Величество!» «Нет-нет, вон сам Ди!» «Ничего подобного», — заверила его Таланже, крякнув и отвернувшись. «Я хотела бы поговорить с отцом. Ты ведь хранитель душ, повелитель мертвых, а значит, наверняка должен знать, где обретается его дух. Не мог бы ты устроить нам аудиенцию?» Луава весь голос захохотал. Пол дворца под ногами Таланджеса дрогнулся точно от удара грома. сам Самди навис над нею, изогнувшись против всякого естества, так, что его перевернутое вверх ногами лицо замаячило прямо перед лицом королевы. «Кто я тебе? Уж не слугали, чтоб все капризы твои исполнять. Думаешь, твой отец у меня в заднем кармане лежит?» «Дух короля, девочка, вещь не пустяшная!» «Для тебя все на свете пустяк!» — огрызнулась Таланжи, даже не думая отступать. «Все на свете забава!» Улыбка бвон самди поблекла. Илуа Могил шумно втянул носом в воздух, принюхался к королеве, будто кабан. «Как от тебя несет смертью!» «Верно, гибель была близка, в самом деле близка». «Уж не хочешь ли ты разузнать у отца, каково там, на той стороне?» Отмахнувшись от Луа, Таланджи решительно шагнула вперед, прошла сквозь него и выступила на балкон. Снаружи ждал весь ее город в окружении джунглей. С приходом ночи в столице зажглись сотни факелов, и яркие огни их казались множеством любопытных глаз, устремленных на нее снизу нуждающихся в ней. Нет, это я узнаю сама и в свое время. А с просьбой к тебе, великий Тху, обращаюсь как королева, которой необходим совет предка. Приведи ко мне короля, приведи ко мне его душу, чтоб я смогла прибегнуть к его мудрости. Подобного, девочка, я сделать не могу. Возникнув рядом, Бвон Самди небрежно облокотился на одну из огромных золотых колонн, увенчанных котлами, полными пламени. «Ты надо мною властно напомнил он. «Как и я над тобой». «Знали бы об этом мои враги», — буркнула Таланджи, крепче прежнего прижимая к груди скрещенные руки. «Половина Зандалара уверена, будто я тебе подчиняюсь, и пока они так думают, крепкой власти мне не видать». «Пфу!» «Понятно, отчего сегодня по мою душу явился убийца», я унаследовала от отца и кровь и корону и его лаа и его мятежников придачу и если я не смогу от них избавиться правлению моему можно считать конец вы только поглядите сплошь обреченность до тоска хмыкнул вон самди махнув рукой в сторону огромного пятна на подоле ее платья а кто по твоему тебя сегодня спас Причем не удостоился за это ни слова благодарности. Фыркнув, же бросила на него косой взгляд. «Причем тут ты, когда меня спасла всего лишь неловкость какого-то тролля?» вон Самди заулыбался. В глазах его под костяной маской вспыхнул озорной огонек. «Я слегка подтолкнул его, самую чуточку». Но ни одно из деяний могущественного не бывает малым, понимаешь? А ты только-только начинаешь понимать, что значит могущество. Все постоянно от тебя чего-то хотят, о чем-то просят, в точности, как ты просишь сейчас меня. Сегодняшний убийца хотел твоей смерти, но я ему отказал. И дух отца к тебе не призову, хотя если... Последнее слово Бвон Самди растянул так, что оно сделалось похожим на предостерегающее шипение змеи. «Что, если...» — зарычала таланжи, «Если ты согласишься заключить договор... Ведь это же по справедливости, верно? Я спасаю тебя от смерти. Ты заключаешь с верным другом Вонсамди Самди сделку...» Презрительно усмехнувшись... Талан же шагнула к самому краю террасы. Огненный взгляд Лоа так и сверлил затылок. Связь с ним — проклятие. И благодарить его она ни за что не станет. «А соизволишь ли ты слегка толкнуть, кого нужно во второй раз, а в третий?» Со вздохом сказала она. «В моей столице волнение, а Орда ради того, чтобы унять их, и пальцем не шевельнет». Ни кораблей не пришлет мне, ни войск. Ничем они мне не помогут. Судьба Зандалара в моих руках. Но как привести народ к миру и процветанию, если он мне не доверяет? Вот отец должен знать, что тут можно поделать. Он всегда это знал. А может, лучше спросить отцовского Луа Рязана? Тишина. Только треск до шипения пылающих факелов — только шаги до лязг доспехов, меняющегося внизу караула. Казалось, огромный город зловеще притих. Совсем как Луа таланжи Она ждала шутки, шпильки, подначки, призванные пуще прежнего расстравить ее сомнения, однако Бвон Самди просто смотрел на нее и молчал. Либо она выжила из ума, Либо озорные искорки в его глазах разом угасли. Казалось, Лоа могил как-то поблек, опечалился. «Что?» — подстегнула его таланжи. «Нечего сказать? Ни единого лукавого слова на ум не идет? Да ты ли это? Вон самди!» Наконец Лоа покачал головой. Туман, собравшийся у его ног, начал сгущаться и вскоре окутал его с головой. Только глаза, горящие странным синим огнем, по-прежнему мерцали сквозь серую пелену. «Да, связь наша прочна, маленькая королева, но это не делает меня твоим слугой. Дух твоего отца я призывать не стану. Боюсь, сегодня ты сама по себе».